Олег Рико Миры Артёма Каменистова Стикс Герои Умнок Глава 1 Умнок Умнок занимался своим любимым делом жрал. Это было единственной и одновременно главной целью его существования с самого появления на свет. И в этом он весьма преуспел. Он уже слабо помнил те дни, когда мог только едва-едва двигаться, в то время, когда быча была значительно быстрее и умнее. Но повезло. Он удачно оказался в таком месте, откуда такая вкусная еда не смогла убежать. И с этого дня началось его возвышение. Умнок был доволен как никогда. Это место он уже посещал не первый раз. И сейчас, когда оно принесло небывалое количество еды, зверь мог позволить себе не торопиться. Никуда эти крупные, но такие медленные и неповоротливые, стоящие на четырёх ногах в кусняшке не денутся. Единственное, что может помешать пиршеству, это появление двуногих с гремящими штуками, которые могли неприятно жалить быстро летящими кусочками металла. Поэтому он принял меры и тщательно завалил все проходы в коровник кусками отстоявшего неподалёку здания. Омноко не составляло труда отрывать части и переносить их в нужное место. Затем он забрался внутрь и уже оттуда забаррикадировал вход, чтобы никто не смог попасть в здание вслед за ним, и продолжил трапезу. Он уже умел считать, поэтому смог сообразить, что даже при его аппетите понадобится неделя, чтобы сожрать здесь всё. И это умноку очень понравилось. Иногда в его голове вспыхивали взявшиеся непонятно откуда сценки из той далёкой и прежней жизни, когда он был ещё маленьким и неуклюжим двуногим. Но ему было сложно вспомнить, что там происходило. Ничего. Он подождёт. Чем больше и сильнее он становился, тем более сложные мысли появлялись у него в голове, и он мог верил, что постепенно сможет понять и то, что происходило в воспоминаниях. Проглотив очередной кусок, он обнаружил, что короба кончилась, и тут же шагнул к следующей. Но в этот момент снаружи раздался негромкий звук, и что-то сильно ударило в бок сразу включив другую программу. Теперь он уже не был существом, желающим только еды. Нет, теперь он мог стал машиной для убийства. Дебил, ты что делаешь? Одетый в камуфляж и весь обвешанный различным снаряжением мужчина тихо зашипел, стараясь не повышать голос, что было несколько глупо после грохота выстрела, который хотя и был приглушён насадкой, Всё равно прозвучало пронзительно громко в тишине окружающего пространства. Стрелок, казалось, не обратил никакого внимания на своего напарника. Он продолжал внимательно смотреть на длинное невысокое строение, находящееся на противоположной стороне дороги. Потом, отлёгшись, он бросил оценивающий взгляд на соседа и очень тихо произнёс: "Ещё раз так меня назовёшь, и я тебе язык отрежу и заставлю сожрать сырым. Сейчас затухни, или я тебя сам задушу". Это оказало влияние. И тот сразу замолчал, стараясь не встречаться взглядом с говорившим. Вот и хорошо. По-прежнему тихо, но уже без угрозы в голосе произнёс стрелок и пояснил: Там кто-то сидит, кто-то большой. Вот в том маленьком окне движение было заметно. Я попал в него. И если это заражённый, мы сейчас его увидим. Ты же помнишь, что у нас здесь серьёзные дела, и никто нам мешающий не нужен. А если это элита, На слове элита голос дрогнул, выдавая сильное волнение. «Если это элита, тогда мы ее прикончим и соберем добычу, а потом продолжим то, за чем пришли. Да не трясись ты, гранатомет любую зверушку, даже хотя бы самого скребера разнесет». «Ты зачем это говоришь?» Теперь испуг, даже страх слышался в каждом слове, и стрелок позволил себе легкую усмешку. «Какие вы все-таки ссыкуны здесь?» У нас на юге на скрэберов охотятся хозяева стабов. А вы даже ничего не знаете о них. Боитесь слово такое произнести. Стик все слышит. Стикс этого не любит. Передразнил говоривший и тут же стал серьезным. Смотри за другим краем здания. Там, где вход завален. Указание было точным. И второй стал его выполнять. Он приложил глазам бинокль и направил на указанное место. Напарники замолчали и полностью погрузились в наблюдение. Тишина давила, но это было привычно. В кластере с момента перезагрузки которого прошло столько дней, всегда тихо. Все, кто смог, ушли, а кто не смог, оказался съеден и тоже ушёл, только уже частью плоти заражённых. Собственно, именно поэтому кластер и был выбран точкой встречи. Но как это частенько бывает, в этот раз он загрузился немного не таким, как обычно. И длинное здание коровника явно этому свидетельствовало. Точно, элита там. Только она может быть такой умной. В голосе стрелка не слышалось ничего, кроме удовлетворения, хотя он говорил о самом опасном, не считая не называемых существ улья. Замерли и ждут, наблюдают. Только вот откуда? Может, уйдём? Мы же сможем оторваться на нашем движке, не догонят. Нет. Поплазыумный зверь чувствую. Другой бы после выстрела уже мчался сюда, а этот затих и наблюдает. Если мы снимемся, сразу поймет, что мы уходим, и вот тогда может подловить нас. Нет, наблюдаем и ждем». Умнок тоже внимательно наблюдал. Он уже знал, что смотреть можно не только глазами, поэтому лежал у стены, прижимаясь к ней своим бронированным лбом и сканировал окружающий мир. Двух двуногих он отследил сразу их слегка светящиеся силуэты, находившиеся на крыше здания прямо напротив, были хорошо понятны и вначале не вызывали особого интереса. Но вот нет ли где других или ещё чего-нибудь более опасного? Умнок не любил попадать в опасные ситуации. Он хотел еды и хотел становиться больше, сильнее и умнее. Для этого надо было хорошо кушать и больше ничего. Но его тянуло к двуногим, особенно вот к таким, как один из лежащих. Его силуэт не только светился сам, но и включал в себя подсвеченную изнутри сеть, заставлявшую Умноко проглатывать слюну от предвкушения вкусненького, если бы у него было что проглатывать. Зверь знал, что если съесть тело с таким рисунком, то можно получить значительно больше, чем от простой еды. Можно получить способность, например, такую, какой он сейчас пользовался. Наконец, Умноко убедился, что больше никого вокруг нет, и приготовился действовать. Вбок куда пришлось попадание, уже ничего не чувствовал. Хотя пуля и так лишь слегка вошла в тело, потеряв всю силу на пробитие костяного щитка, которым были покрыты бока умнока. Впрочем, одна такая пуля или даже много таких пуль могли причинить только неприятные ощущения, но никак не ранить. Но почему тогда двуногие не боятся? Эта мысль остановила его движение, когда он уже собирался выскочить из своего укрытия. Все это время когти на передних конечностях беспрерывно двигались, постепенно подтачивая стену здания, чтобы он смог одним движением проломить препятствие и появиться внезапно для противников. Почему они не боятся? Не боятся его, самое могучее существо улья. Несколько тягучих мгновений зверь, хотя правильнее было бы назвать его чудовищем, так как для обычного зверя он мог был уже слишком умён, ещё пытался справиться со своей яростью охлаждая её мыслями о возможной угрозе. Но всё же злость затмила разум, и элита рванула вперёд. Наблюдатели тоже не теряли времени зря. Стрелок давно подготовил трубу гранатомёта, а его напарник тщательно протёр и прикрутил пороховые ускорители к гранатам. Со стороны могло показаться, что между людьми существует невидимая и неслышимая связь. Так чётко они сейчас взаимодействовали. Хотя это было совсем не так. «Сейчас что-то будет», внезапно сказал ещё сильнее понижая голос второй номер и стрелок мгновенно напрягся в стиксе к таким заявлениям принято было относиться серьёзно от кого бы они ни исходили истина коровника словно попкорн взорвалась разлетевшись обломками кирпичей из которых было сложено в том мире откуда неведомый механизм улья скопировал или всё-таки перенёс единого мнения на этот счёт не существовало это сооружение и появилась элита чудовище оказалось не слишком большим Если бы у людей было время, и они могли бы спокойно описать её внешний вид, то больше всего заражённый походил на горилу, раза в 2 больше обычной. Только огромная выдающаяся вперёд челюсть с крупными клыками, с трудом в ней помещающимися, и когти на концах пальцев совсем не походили на обезьяние признаки. Хотя кто точно знает, какие должны быть обезьяны на разных землях, откуда пребывали кластеры. Выстрел. Привычно в его мир команда предупредил своего напарника стрелок. Струя выхлопа из раструба гранатомёта могла серьёзно ранить или контузить, если не поберечься. Снаряд полетел в цель. Но стреляющий уже понял, что промахнулся. В тот же самый мгновение, когда он нажал на спусковой крючок, зверь замер на месте, будто оценивая и высчитывая возможную траекторию опасности, и метнулся в сторону, уходя с линии огня. "Заряжай!" Несмотря на промах, стрелок говорил спокойно и уверенно, будто бы охотился на элиту каждый день. Это помогло И напарник быстрым движением вставил гранату в ствол, зафиксировав снаряд. Готов. Второй рейдер был не настолько спокоен, поэтому голос его заметно дрогнул. Но это было уже неважно. К этому моменту чудовище уже преодолело расстояние, отделяющее его от здания, на плоской крыше которого находились люди, и вместо того, чтобы укрыться внутри, по-прежнему не снижая скорости, бросилось вдоль него. Умная. Еужанин говорил по-прежнему спокойным тоном. Только подрагивающие глаза выдавали напряжение владеющей им. Гном не полезла внутрь, хотя должна была, сейчас на крышу запрыгнет с торца. Напарник явно не разделял такого спокойного отношения к ситуации, но он был в улье второй год и бывал в разных переделках. Поэтому стоял чуть в стороне от стрелка, готовый мгновенно перезарядить гранатомёт и в то же время держал в руке своё оружие. Против элита оно было практически бесполезно, но не сдаваться же просто так. Несколько тягучих, тянущихся медленно-медленно секунд, ничего не происходило. Но потом серая тень мелькнула на другом краю крыши, и страшный удар, попавшего в голову камня, отбросил второго номера на несколько метров. Стрелок, инстинктивно нажавший на спусковой крючок и в очередной раз промахнувшийся, не стал тратить время на попытку найти вылетевший из рук напарника гранату, а сразу отбросил ставший бесполезным гранатомет. Быстрым движением, Он подхватил лежащую слева от него винтовку с длинным стволом и изготовился. У него было чем удивить даже элиту. Умнок висел под самой крышей, зацепившись когтями левой лапы за стену и опираясь ногой едва заметный выступ над окном. Он опять старался смотреть не глазами, чтобы точно определить, где находится опасный, но такой желанный человечек, вкусный и так нужный для его даров. Убив броском камня одного из людей и вызвав неточный выстрел, Он теперь выжидал, когда у добычи кончится терпение, и она совершит ошибку. Правда, он уже сам понял, что неправильно выбрал цель для броска. Но кто знает, какие умения могут быть у такого разукрашенного сетью паразита существа. Он несколько раз в своей жизни видел, как что-то невидимое останавливает летящие в людей предметы. Но ничто не может остановить элиту, когда она атакует. Конечно, Умнок думал не такими словами. Его образ мышления ещё не до конца восстановился. Но в целом всё было именно так. Рассмотрев, где сейчас находится добыча, умнок стал медленно, стараясь двигаться очень тихо, ползти прямо по стене на другую сторону дома. Он по-прежнему не понимал, какую опасность может представлять его противник, но стремился исключить любую возможность у человека для сопротивления. Замительное ожидание схватки затягивалось, напряжение всё нарастало и нарастало. И стрелок решился. Он тоже понимал, что время сейчас играет против него. Элита намного быстрее и выносливее человека, даже давно живущего в стиксии, наделенного дарами. Но не умнее. Хотя сейчас противник продемонстрировал свои способности. Но зверь все-таки остается зверем. Поэтому, услышав едва уловимый шорох, человек в два прыжка добрался до парапета, шедшего по краю крыши, и вскочил на него, вскидывая винтовку. Есть. Элита как раз появилась из-за угла дома, легко двигаясь прямо по стене перебирая конечностями с грацией паука. На доле секунды стрелок встретился глазами с чудовищем, и его поразил осмысленный почти как у человека взгляд зверя. Или уже чего-то большего. Все пять выстрелов слились в один. Пули одна за другой били элиту в голову. И хотя живая броня держалась, каждое попадание из оружия, когда-то предназначенного для уничтожения мощной техники, сотрясали всё тело, не давая возможности прыгнуть или сдвинуться с места. Обоим моментовки опустила. Стрелок, казалось, лихорадочно искал новую, и умнок понял, что сейчас он победит. Но в тот самый момент, когда он оттолкнувшись лапами взмыл в воздух, чтобы схватить такую желанную добычу, человек как-то по-особому взмахнул руками, и умнок отбросило в сторону неведомой силой. При этом обе ноги оказались вывернуты в разные стороны. И когда он упал на землю с такой, казалось бы, небольшой высоты, резкая боль пронзила всё тело. В мгновение он растерялся, так как уже давно не ощущал ничего подобного. А когда пришёл в себя, то увидел летящую прямо в него ракету из гранатомёта. Время остановилось. Он мог никогда не сталкивался с подобным оружием. Но то ли воспоминания из его прошлой жизни, то ли чутьё элиты, подстёгнутое свойствами Стикса, дали понять ему, что это летит его смерть. И он получил дар. Снаряд ударил в невидимую преграду, возникшую вдруг перед зверем. И уже смятой никому не опасной грудой металла упал на землю. Человек оказался не готов к такому развитию событий и допустил свою последнюю ошибку. Вместо того, чтобы укрыться за парапетом и отступить или просто вставить новую гранату и всё-таки добить чудовище, он зачем-то снова вскинул винтовку и покатился по крыше с разбитой головой от попадания камня. У зверя были ещё дыры. Он мог довольно заурчал. Он знал, что этот звук слышен заражённым на очень большом расстоянии, но это было сильнее его. Инстинкт требовал это сделать, и подчиняться желанию было так приятно. Преодолевая боль в сломанных ногах, он быстро пополз к зданию, чтобы как можно быстрее забраться на крышу, где ждала такая желанная и так трудно доставшаяся добыча. Чем быстрее он это сделает, тем будет лучше ногам и его новому дару.